Глава вторая. Аномалия. Это было то самое утро, в которое Евсей и Венеры должны были ехать за результатом анализа. Прошла уже неделя, но из лаборатории никто им так и не позвонил и не пригласил для консультаций. Порой подобное происходило из-за халатности персонала, служебного бардака или необязательности работников, но в этот раз все было иначе. В тот день в Центр гигиены и эпидемиологии, в котором исследовался анализ Любомира на антитела к боррелии, вирусу клещевого энцефалита, как раз и направлялся эксперт по исследованию крови гематолог Афанасий Стрижинский. Вызов был срочным, и несмотря на то, что день был выходным, Афанасий спешил на работу. Таким было правило. Всякое выпадение из обычного порядка исследования, всякие неожиданные результаты влекли исполнение протокола по вызову соответствующих специалистов. При исследовании пробы крови Любомира была обнаружена серьезная аномалия. Вероятно, об обнаруженном казусе было известно немногим, потому как в лаборатории было всего несколько сотрудников, которые встретили появившегося в выходной день врача с изрядным интересом. Но к Афанасию тут же подошел главный лаборант и пригласил его взглянуть в микроскоп. Афанасий наклонился над прибором и застыл в оцепенении. Через несколько секунд он словно пришел в себя, вытер, солбопот, сбросил пальто и потребовал результаты исследования. По всему выходило, что он или столкнулся с неизвестным науке генетическим сбоем, или стоял на пороге величайшего открытия с помощью микроскопа, Он разглядел самую настоящую голубую кровь. Афанасий был не просто наслышан о ней. В 80-е он разрабатывал нечто подобное вместе с профессором Феликсом Белоярцевым. Тогда им удалось искусственным образом практически воссоздать человеческую кровь. Полученный препарат они назвали перфтораном. Возможность использования искусственной крови при необходимости срочных переливаний могла спасти миллионы жизней. Они не просто создали чудодейственную эмульсию, но даже успели провести ее проверку и клинические испытания на людях, с отличным результатом, кстати, и все было бы хорошо, если бы их открытие кому-то не помешало. Через некоторое время профессора Белоярцева нашли мертвым на его собственной даче. Дальнейшие работы по этой теме без каких-либо объяснений были прекращены. Препарат запрещен, а вся документация изъята. Когда Афанасий обратился в администрацию с просьбой дать возможность хотя бы сделать выписки из соответствующих протоколов, оказалось, что всей документации был присвоен статус «секретно». Прибывая в недоумении, Афанасий попробовал возмутиться, но его тут же вызвали в КГБ и доходчиво объяснили, что о «голубой крови» и сопутствующих разработках никто ничего не должен знать. Если Афанасий не хочет повторить судьбу своего коллеги, он должен держать язык за зубами – Афанасий отнесся к предостережению со всей серьезностью, но думать о разработанном ими Перф Таране не перестал. Пожалуй, он смирился бы со всем произошедшим, если бы получил хоть какое-то внятное объяснение. Если бы кто-то поведал ему, какой ущерб их исследование нанесло родной стране, ведь их разработка выводила советскую медицину на передовые позиции. Подобного препарата не было нигде в мире». Или соответствующие службы были смущены двусмысленностью названия препарата? В лаборатории они называли его «голубой кровью». Вряд ли слишком нелогичным выглядело это предположение. Лишь одно приходило в голову Афанасия. Их открытие кому-то было очень невыгодно. Но кому именно и почему? Почему средство, способное спасти миллионы жизней, оказалось заперто в архивах, под грифом «секретно» или даже «уничтожено» без возможности восстановления?» Постепенно произошедшее стало уходить в прошлое. Карьера Афанасия развивалась неплохо, он стал заметным специалистом своей области, но не проходило ни дня, чтобы он не вспоминал формулу чудодейственного препарата. К тому же забыть о собственном прошлом ему не давали некоторые обстоятельства. При всей своей рассеянности он время от времени замечал, что за ним ведется слежка. Вдобавок ему был запрещен выезд за границу, даже в социалистические страны. Но он оставался врачом и жил, в общем-то, обычной жизнью. Но то, что он увидел сегодня, ставило на этой жизни крест. Перед ним была чистая голубая кровь, но не созданная искусственно, а природная, полученная от живого человека. Афанасий снова вытер лоб, захлопнул папку, которую ему дали в руки, и посмотрел на лаборанта. «Кому вы об этом успели рассказать?» «Никому». «А вот это?» — Афанасий потряс папкой. «Кто это видел, кроме меня и вас?» «Кому вы показывали результаты исследования?» «Никому. Вызвали вас, и все, как и положено по протоколу. Ну, разве только ребята?» Лаборант обернулся и посмотрел на коллег. «Сколько было сделано копий этих документов?» «Две. Вот эта папка и та, что у меня на столе. Несите ее сюда. Немедленно!» Лаборант побледнел, взглянул на остальных сотрудников, которые не сводили с него глаз, и бросился к своему столу. Коллеги лаборанта явно были в замешательстве. То, что показалось им забавным казусом, начинало превращаться во что-то серьезное. Афанасий не знал, что ему делать. По протоколу он должен был доложить о произошедшем вышестоящей вышестоящие службы и принять меры, чтобы известия об обнаруженной аномалии не распространились вне стен лаборатории. Но просто изъять образец не было никакой возможности. Слишком много врачей успели поинтересоваться содержанием проведенного исследования. Нужно было все обдумать. Афанасий попросил всех присутствующих выйти из лаборантской, но никуда не уходить и сохранять случившееся в тайне. Ему нужно было остаться одному. В растерянности он сел за стол. Он мог объяснить случившееся только чудом, ведь не у инопланетянина же они взяли этот анализ. Судя по всему, у обычного подростка. Но если это было чудом, то оно требовало пристального изучения. С другой стороны, у него был печальный опыт, связанный с перфтараном. Необъяснимым образом Афанасию казалось, что уже давний случай будет связан с нынешним событием. Может быть, ему стоило уничтожить результаты исследований и потом спокойно обратиться к этому подростку и обследовать его обычным образом? Нет, это было слишком рискованно, он не мог решиться на подобное. Слишком хорошо Афанасий помнил, что случилось с профессором Белоярцевым. Надо было докладывать наверх. Афанасий взял трубку и стал набирать номер, по которому ему еще не приходилось звонить. Его выслушали с радушием и попросили оставаться на месте. Через 15 минут весь район был оцеплен, а диагностический центр заблокирован. В лабораторию вошли люди и изъяли все оборудование со всеми полученными результатами. Афанасия попросили пройти с ними. У прочих сотрудников после проведенных с ними бесед взяли расписки о неразглашении, Гематолога Афанасия Стрижинского больше никто и никогда не видел».